Телеграмма. Жил-был еврейский крестьянин по имени Иосиф. Он очень любил философствовать. Ему было трудно что-либо делать, так как думы отнимали у него все его время, и к тому моменту, когда он был готов, возможность бывала утеряна. Однажды, уезжая на базар, чтобы продать пшеницу, Иосиф сказал жене, — Сразу же, как продам пшеницу, я пошлю тебе телеграмму. Он продал пшеницу с большой прибылью и отправился на почту. Там он заполнил бланк и начал думать. Потом он написал такую телеграмму. «Пшеница продана выгодно. Приезжаю завтра. Люблю и целую. Иосиф». Затем он начал размышлять. «Моя жена подумает, что я сошел с ума. Почему выгодно? Я что, собирался продать пшеницу с убытком?» Поэтому он вычеркнул слово «выгодно». Далее он стал внимательнее, ведь если он написал одно неверное слово, то мог сделать и другие ошибки. Поэтому он стал раздумывать над каждым словом, и он сказал себе «почему?». «Приезжаю завтра. Я что, собирался приехать в следующем месяце или в будущем году? Моя жена и так знает, что я приеду, как только продам пшеницу». Поэтому он вычеркнул слова «приезжаю завтра». Далее он подумал. «Моя жена и так прекрасно знает, что я поехал продавать пшеницу». «Так зачем писать?» Пшеница продана. Он это тоже вычеркнул, а потом начал смеяться. Он подумал, я пишу своей жене. Зачем же мне писать «люблю и целую»? Я что пишу? Чужой жене? Это что, день рождения моей жены или какой-нибудь праздник? Так он и эти слова вычеркнул. Теперь осталось только имя — Иосиф смотрев на имя, он сказал себе «Иосиф, ты что, с ума сошел? Твоя жена знает, как тебя зовут». Поэтому он порвал телеграмму и, счастливый, что сэкономил много денег и избежал глупости, ушел с почты.